Дракошная группа Однажды ранним утром дедушка Рубус безмятежно дремал, когда к нему подлетела озорная дракоша-тутуча. «Привет, дедушка Рубус!» — громко сказала она, и мудрое дерево проснулось. Следом за ней подлетели Мисоля и Тоша. Они принесли большой плакат. «Здравствуйте, дракоши!» — улыбнулся дедушка Рубус. «Что это вы затеяли?» «Приглашаем тебя на дракошный концерт Тутучи, Мисоли и Тоши!» Торжественно объявила Тутуча. Мисоли и Тоши повесили плакат на ствол дедушки Рубуса. Получился смешной фартук. Наставник приятно удивился. На плакате дракоши нарисовали самих себя — то Туча, Тоша и Мисоля стояли в забавных позах, как на обложке музыкального альбома. Такая вот детская реклама концерта. «Будет невероятно громко и весело!» — воскликнул Тоша и нетерпеливо замахал ручками. «Только перед этим давайте порепетируем!» — предложила Мисоля. «Конечно!» — Тоша радостно кивнул. «Полетели!» «Скоро увидимся!» Тутуча с важным видом помахала дедушке Рубусом. «Хо-хо, буду ждать с нетерпением!» И он улыбнулся в ответ. «Друзья улетели на свою первую репетицию. Дракоши собрались возле домика Мисоли. Для начала нам нужны инструменты!» Мисоля с серьёзным видом подняла указательный пальчик. Тоша на мгновение задумался, а потом весело подмигнул подругам. «Сейчас кое-что запозырим. Красный дракоша исполнил смешной танец и создал луч магии. «Тоша, магия пузырей!» И сделал из пузыря большой барабан. Девочки-дракоши восхищенно ахнули. «Пузырчатый барабан готов!» Тоша гордо постучал по нему, после чего повернулся к Мисоле и Тутуче. «А вам какие инструменты сделать?» «Я бы хотела...» — Мисоле задумалась. «Пузырчатая пианино!» Тоша тут же создал из пузырей клавишный инструмент для синей дракоши. «Готово! Ха-ха!» — объявил он. «Спасибо, Тоша!» Поблагодарила друга Мисоля. «А я хочу!» Энергичная Тутуча нетерпеливо указала на себя. «Пузырчатую гитару!» И Тоша создал гитару прямо в руках подруги. Довольная Тутуча сыграла пару аккордов. «Вот это дракошно!» Восторженно вскричала она. «Давайте репетировать!» Нетерпеливо предложила Мисоля. «Я начну первым!» Тоша стал выбивать неровный ритм на своем пузырчатом барабане. «Хм...» Мисс Оля неуверенно посмотрела на пианино и присоединилась к мелодии. Однако синяя дракоша не попадала в такт, поэтому музыка звучала хаотично. Дракоши прекратили игру. Пианистка задумчиво посмотрела на свой инструмент и почесала в затылке. «Кажется, что-то не так». Озадаченно заметила она: Давайте я попробую начать! Мисоля заиграла первой. Ее простая мелодия звучала хорошо, но тоже неровно. Тоша сперва задумался, а потом энергично застучал в барабан. Однако теперь он не попадал в такт, и дракоши снова перестали играть. Ай! Опять что-то не то! Проворчал красный дракоша. «Моя очередь начинать!» — самоуверенно заявила Тутуча. Неожиданно она выдала громкое и очень быстрое гитарное соло. Остальные члены группы никак не поспевали за ней. Бирюзовая дракоша остановилась в недоумении. «А вы чего не подыгрываете?» «Это очень быстро, Тутуча! Мы не успеваем!» — пожаловался Тоша, который от усердия отбил себе ручки. «Хм, что же нам делать?» Гитаристка огорченно вздохнула. Парящая рядом Месоля задумалась, а потом радостно воскликнула. «Придумала! Нам с вами надо найти ритм!» «Ритм?» — озадаченно спросил Тоша. «Это что, тоже инструмент?» «Ха -ха, «Нет!» — рассмеялась Месоля. Ритм это когда ты чувствуешь музыку своим сердцем. Ух ты! И как же нам его найти? Поинтересовалась Тутуча. Не знаю, Мизоля с грустным видом развела руками. Раздалось деликатное покашливание. Как хорошо, что мудрое дерево всё время было рядом. Дедушка Рубус. Хором вскричали музыканты. «Кажется, у меня есть для вас подходящий подарок», — подмигнул дедушка Рубус. «Это какой же?» — спросила любопытная Тутуча. «Не терпится увидеть!» — закивал Тоша. Густая крона дедушки Рубуса зашевелилась, и из нее выплыло волшебное облачко. Дракоши тут же стали его ловить, но оно улетело и спряталось в маленькой тучке. Эта тучка разделилась на три маленькие части. Они закружились, словно в вихре. Дракоши подлетели ближе, и каждый потрогал свою тучку. Облачками соли и ту оказались пустыми и растаяли. А вот Тоше повезло больше, чем девочкам. В его тучке пряталась волшебная утка. «Облако!» «Туф!» «Когда оно рассеялось, в руках дракоши оказался интересный прибор!» «Это дракошный метроном!» Таинственным голосом объяснил дедушка Рубус. «Если к нему прислушаться, он поможет найти ритм!» «Спасибо, дедушка Рубус!» Обрадовалась Тутуча. «Давайте репетировать дальше!» Тоша уселся за свой барабан. Рядом парил метроном. Прибор ритмично махал стрелочкой из стороны в сторону и издавал размеренный стук. Тоша прислушался и также ритмично сыграл вступление смешной дракошной мелодии. «Ой, похоже, я нашел ритм!» — обрадовался красный дракоша. После этого метроном подлетел к месоле. Малышка присоединилась к другу, ее мелодия вышла очень красивой. «Я тоже нашла! Ха-ха!» — восторженно вскричала синяя дракоша. То туча же долго прислушивалась к метроному и растерянно чесала в затылке. Вот она снова исполнила гитарное соло и снова не в попад. От ее игры все вокруг тряслось и дрожало! Месоли и Туша забавно подпрыгивали от тряски, а пузырчатый барабан даже выскочил из рук красного дракоши и оказался у него на голове. «Да что ж такое? Опять не вышло!» Тутуча возмущенно топнула ножкой. «Концерт уже вот-вот начнется, а я так и не нашла ритм!» За ее спиной на облачной площади уже собирались зрители. Они занимали места перед сценой. «Ничего страшного, Тутуча!» Мисс Оля старалась успокоить подругу. «Надо лишь хорошенько прислушаться!» Поддержал её Тоша. «Вам-то легко говорить! Вы-то свой ритм нашли!» Тутуча в панике смешно замахала ручками. Наконец малышка отвернулась от озадаченных друзей и улетела. Дракошный метроном следовал прямо за ней. «Ритм-ш-ритм! -ритм, как мне его найти?» — ворчала Дракоша на лету. И вдруг она столкнулась с вороной! «Бумс!» «Ой, прости меня, ворона!» — извинилась Тутуча. Птица очень удивилась, но гордо каркнула, поправила перья и полетела дальше. Тутуча с интересом посмотрела ей вслед. Ворона ритмично махала крыльями вверх и вниз. Фьють-фьють! Метроном уже висел над плечом тутучья и тикал в том же ритме. Вот ворона пролетела мимо дирижабля Вундера. На крыше домика крутился пропеллер. Механизм ритмично вращался по кругу. Вжик-вжик! Тутуча посмотрела на ворону, на дирижабль, а потом перевела взгляд на метроном. «Погодите-ка!» — с изумлением проговорила она. «Что это за чувства?» И тут малышка услышала ритмичный стук. «Кап-кап!» Эта дождевая тучка роняла капли на раскрытые цветы у домика Рути. Затем к цветам подлетела пчела. Она двигалась от одного бутона к другому и ритмично жужжала. Бз-бз! Ритм был повсюду. Нужно было только прислушаться. «Кажется, я его нашла!» Дракоша победно взмахнула ручками. «Я нашла ритм! Ура!» После этого Тутуча вернулась к друзьям. Взяла свою гитару, и дракоши вместе сыграли мелодию. У них получилось очень слаженно. И вот настало время концерта. Мисоля, Тоши и Тутуча вышли на сцену. В зрительном зале все места были заняты. Дракоши переглянулись и подмигнули друг другу. Они начали играть и петь веселую песенку. Тутуча, Мисоли и Тоша завершили свой концерт и встали на поклон, как настоящие музыканты. Зрители аплодировали и кричали «Браво!». Вот так дракоши поняли, что значит чувствовать ритм, и научились играть слаженно.